Глава 43. Даниэль уехал куда-то за деньгами, а мы отправились дальше по оживленному городку. Мне он уже не казался таким мрачным и средневековым. Я привыкла к окружающей обстановке. Не обращала внимания на шум и крики людей, толкотню и даже вовремя неубранные следы жизнедеятельности животных. Вросла в местное общество, воспринимая себя его частью. Забавно, как спора человек может подстроиться под новые реалии. Недаром наше мышление настолько гибкое. Ресторатор встречал меня с распростертыми объятиями. Можно сказать, как родную. — Леди Бейл, не ждал вас так скоро. Прекрасно выглядите. Соловьем разливался он, цепко осматривая перегруженную старую телегу. — И я рада вас видеть, мистер Рекус. И нисколько не покривила душой. Если ты к человеку с улыбкой, то и он ответит тем же. Пчелку решила привести на одну неделю пораньше, поскольку потом у меня, может, и не получится выбраться из своей медвежьей берлоги». «Ха-ха-ха!» — хохотнул Рекус. «Ваше поместье вовсе на глухоман не похоже. Только ленивый не слышала рыжие лисицы, а чудесной каши наоборот, и сладкой хани. Надо бы к вам в гости заехать. Размять заплывшее жирком тело!» Любовно огладив крутые бока, добавил он. Приезжайте, буду рада столь дорогому гостю! Ничего не оставалось, как пригласить его к себе. Но уверена, навряд ли он покинет свою Оливию так надолго. Мистер Шардон, пока гостям медовуху не предлагайте, уберите в теплое темное место, пусть постоит еще семь дней. Тогда напиток приобретет свой неповторимый аромат и вкус. Понял, кивнул Рекус. Все сделаю, как сказали. Проходите в гостиницу. «Для вас сейчас приготовят номера. Передохнете с дороги. И воинов ваших накормят». Его слова меня несказанно порадовали. «Все за счет заведения», добавил ресторатор, цепко следя, как разгружают бочки с драгоценным содержимым. Сейчас выражение его лица точь-в-точь точь повторяло таковое у Соло, когда тот переживал за свои драгоценные тары с медовым нектаром. Мариэла, проводи нашу дорогую леди Бейл в ее апартаменты». И обед снеси туда же. — Хорошо, господин. Девушка услужливо кивнула и направилась в вглубь здания. Мы следом за ней. Пит и Лукас шагали позади нас с Шелькой. Остальных перехватил какой-то слуга и повел на кухню. — Госпожа, погодите немного. Сейчас носильщики натаскают ведра горячей воды, наполнят лохань. Я пока за обедом схожу. И она вежливо присела в неуклюжим к Благодарю. Приборы на двоих уточнила на всякий случай я. Шелька порывалась что-то сказать, но так и не решилась. А стоило служанке выйти за дверь, как помощница осуждающе проворчала. «Надо было меня вместо нее послать. Мало ли, что они там вам положат в тарелку. Я сама должна все проверить. Нет никому доверия». «Милая моя Шель», — улыбнулась я. «Да кому мы нужны? Мы обыкновенные постояльцы. И нас просто покормят». Тут нет прихвостнить Джека. И повторюсь, пока я необходима ему живой. Ладно уж, — все продолжала хмуриться старушка. — Я тогда ваше дорожное платье в порядок приведу и достану то, красивое, чтобы вы по городу ходили с гордо поднятой головой. Как-никак, моя госпожа истинная аристократка. Сначала поедим, потом все остальное. Устала вздохнула я, буквально плюхаясь в широкое кресло с мягким сиденьем. Наверняка набитым конским волосом. Ноги гудели, поясница ныла. «Когда начну делать гимнастику систематически, а не время от времени? Вот вроде же немного времени занимает, а все не могу выкроить». Шелька села на стул напротив, побарабанила пальцами по острой коленке, после встала. «Нет, сидеть некогда, пойду за вашим чемоданом». «Лукаса отправь!» — успела крикнуть я ей. — Нет уж, пущай, сторожит вас, сама управлюсь. Попроси кого-нибудь из местных помочь донести саквояж. Не таскай тяжести. Но дверь уже захлопнулась, отрезая меня от суеты в коридоре гостиницы. Ну вот что делать с такой шустрой бабулечкой? И напрямую строго запретить нельзя. Обидеться. А так, может, оно и правильно, что на месте не сидит. Движение жизни, как говорится. За время, пока я ждала Роуэлла, Успела помыться во внушительных размерах лохани, поесть и даже вздремнуть. Кормили в Оливии вкусно. Но до сола повару Шардона было далеко. Хотя, возможно, я предвзята. В комнату постучали, когда я сидела перед начищенной медной пластиной. А Шель укладывала мои волосы в незатейливую, но элегантную прическу. «Леди Бейл». В комнату постучали. Шелька метнулась к двери и приоткрыла створку, пошушукалась с Питером И вернулась, приподняв последнюю прядь, ловко ее скрутила и пристроила к остальным волосам, создавая некую волну. «Мистер Роул прибыл», — доложила она. «И я закончила колдовать над вашими огненными волосами. Чудо, как они хороши! А ведь пару месяцев назад были тусклее и тоньше мышиного хвостика», — вдруг добавила она, отступая на шаг, чтобы полюбоваться на результаты своего труда. «Ну уж», — наигранно фыркнула я. Не только волосы. Мне кажется, я сама была какая-то серенькая тущая мышка. Но благодаря твоей заботе сейчас стала выглядеть гораздо лучше. Зря я это сказала. Глаза старушки засверкали ярче монеток на солнце. «Я в обратную дорогу две корзинки соберу. Вам нужно больше еды», — всплеснула руками Шелька, а я едва слышно застонала. Даниэль ждал меня в обеденной зале Оливии. Было заметно, что он только закончил трапезу. «Прекрасно выглядите, леди Эйлиана!» При виде меня мужчина тут же встал, подошел ко мне и галантно подал руку, чтобы запечатлеть невесомый поцелуй на тыльной стороне ладони, как будто всю жизнь только и делал, что встречал дам на званых балах. Его дорожный костюм никак не ассоциировался с поведением истинного джентльмена. «Спасибо, мистер Даниэль!» В тон ответила я и сделала Книксон. «По-моему, получилось весьма неплохо. Не зря же я когда-то посещала больные танцы. Мужчина мой поклон воспринял как должное. Даже бровью не повел». «Прошу прощения, пришлось задержаться. Зато теперь ваш гениальный повар будет надолго обеспечен специями». «О, мужчина не забыл о своем обещании? Приятно, ничего не скажешь. Спасибо». «Не стоит благодарностей». Дан еще раз учтиво склонился к моей руке вызывая ворох мурашек по моему телу. «Пора к мистеру Олдриджу». «Да, поедемте». Стараясь скрыть смущение, быстро ответила я и резко выдернула ладонь из его такой теплой сильной руки. Легкая улыбка коснулась губ Роуэла, но я сделала лицо кирпичом, и чеканя каждый шаг промаршировала к выходу из гостиницы. «Леди Бейл», окликнули меня, пришлось притормозить и обернуться. Ко мне на всех парах спешил мистер Рекус. «Вы остановитесь в Оливии?» «Да, на одну ночь», — подумав секунду, кивнула я. «О, просто замечательно», — искренне обрадовался ресторатор. «Вы ведь поделитесь секретом приготовления каши наоборот? Или это тоже тайна?» «За столь щедрое гостеприимство, мистер Рекус, мне будет совсем не жаль расстаться с технологией приготовления каши наоборот». «И правда вовсе не жаль, ведь помимо плова я знала много иных блюд» способных свести с ума сладкоежек или любителей мяса. А вот хорошие отношения с таким во всех смыслах полезным человеком, как Шардон, портить не хотелось. Плов невысокая плата за преференции в будущем. Ник Олдридж встретил нас с распростертыми объятиями. Был искренне рад видеть меня и мою команду бравых охранников. — У вас новые лица в телохранителях, — заметил он Питу, пропуская нас в дом. Да. — односложно, — ответил капитан. Роуэлл и Эдгар удостоились лишь пристального взора проницательных глаз Олдриджа, но комментариев от него так и не последовало. Итог суетного дня вылился в кипу свитков, тем же вечером в каждый из них я собственной рукой вписала имена моих нелегалов. Одно большое дело сделано. Кроме всего прочего, составила расписку на имя Даниэля Роуэлла, что обязуюсь вернуть долг в размере 14 серебряных монет в течение года. Было бы на одну больше, но за Харви я гордо заплатила сама. Рецептом плова поделилась с главным поваром Оливии. Мужчина внушительной комплекции и ростом под 2 метра внимательно меня выслушал. И тут же принялся готовить. Результат меня порадовал. Вкусно и ароматно. А уж с каким наслаждением умял блюдо Рекус, словами не передать. Я глядела на уплетающего мясную кашу ресторатора и не могла сдержать горделивой улыбки. Еда должна доставлять удовольствие, и это правильно.